Владислав Гончаров Каска из Папье-Маше Эпиграф По праву и без права Почета лишены Не обретают славы Солдаты сатаны Немировской Эрих фон Манштейн Является, наверное, самым знаменитым из военачальников нацистской Германии, сэр Безил Генри Лидлгард писал о нем так. «Общее мнение среди генералов, которых мне довелось допрашивать в 1945 году, сводилось к тому, что фельдмаршал фон Манштейн проявил себя как самый талантливый командир во всей армии. И именно его они в первую очередь желали бы видеть в роли главнокомандующего. По словам Гудериана, даже Гитлер однажды признал, что Манштейн – это лучшие мозги, которые произвели на свет корпус генштаба. По мнению же Дэвида Ирвинга, уважение, испытываемое Гитлером к Манштейну, граничило со страхом. Примечание – Матчем. Фельдмаршалы Гитлера и их битвы. Смоленск. Русич. 1998 год. Страница 332. Конец примечания. Манштейн приобрел славу лучшего оперативного ума германского вермахта, и даже Роммель не может с ним сравниться. Не тот масштаб да и театр военных действий, на котором Роммель покрыл себя славой, для Германии был глубоко вторичным. Манштейн же, начав поход на восток с должности командира моторизованного армейского корпуса, уже через пару месяцев получил подкомандование армию, а еще через год с небольшим стал командующим группой армий. Мало кто из немецких генералов мог бы похвастаться такой карьерой. Однако для широкой популярности одного уважения среди коллег недостаточно. Поэтому важнейшую роль в создании образа самого блестящего немецкого полководца сыграли его мемуары, вышедшие в 1955 году, объемистый том «Утраченные победы» и появившиеся три года спустя записки «Из жизни солдата», посвященные более раннему периоду. Надо признать, что большинство воспоминаний, так называемых «битых» немецких генералов, написаны плохо. Они перечисляют даты, названия населенных пунктов и номера полков, но из них не возникает цельной картины происходящего. Такие книги могут быть ценны как первоисточники – но скучны большинству читателей. Утраченные победы выгодно отличаются от основной массы немецких мемуаров, они написаны ярким образным языком и содержат не только перечисление фактов, но и анализ событий, объясняющий смысл и цель происходящего. Главное же, в них изложен ход мысли полководца, его личная реакция – которое в большинстве военно-исторических сочинений обычно оказывается, что называется, за кадром. Но и это не все. В отношении к историческому персонажу главную роль играет его личность, точнее тот портрет, который был нарисован историками и биографами. Манштейн сам стал своим биографом. Он посвящает много места своим отношениям с другими людьми, от адъютантов и штабных офицеров до высших деятелей Рейха и самого фюрера и делает все, чтобы представить эти отношения в наиболее выгодном для себя свете. Одновременно он старается избегать прямых выпадов и резких обвинений, всячески подчеркивая свое рыцарское поведение. Недаром кульминацией мемуаров становится описание Одной из последних бесед с Гитлером, во время которой Манштейн заявил фюреру: "Я джентльмен". Итак, образ был создан, растиражирован и превращен в один из краеугольных камней истории Второй мировой войны. Не только на Западе, но и у нас. Ирвинг, Митчем, Лиделгард, ладно. Но вот что пишет журналист, прозаик, критик, драматург, бард, поэт, автор многих известных песен еще советских времен, например, к великолепному киномюзиклу «Не бойся я с тобой» Алексей Дидуров. «В каждой операции на театрах Второй мировой, в каждой битве, в которой Манштейн принимал участие или руководил ею, он проявлял свою гениальность – находя фантастически успешное решение боевой задачи, максимально реализовав потенциал своих войсковых сил и также по максимуму снизив возможности противника. И, наконец, командуя в войне против СССР различными войсковыми объединениями, Манштейн развернул перед миром свой талант во всем блеске. Начать с того, что именно Манштейн показал сразу, начиная с 22 июня 1941 года, советскому руководству и командованию, что такое современный стиль, методы и уровень ведения боевых действий в середине XX века. Однако, посмотрим, с какой целью создавался этот образ и соответствует ли он действительности. Удивительно. Но никто из писавших о Манштейне не отметил главной, более всего бросающейся в глаза черты характера генерал-фельдмаршала, его ярко выраженного честолюбия, активного и упорного стремления к саморекламе в любой ситуации и любой ценой. «Безусловно, плох тот солдат, который не носит в своем ранце маршальский жезл, а уж офицеру-то этот жезл положено носить, обязательно». Но Эриху фон Манштейну было мало, чтобы его просто ценили и выдвигали на важные военные посты. Ему требовалось, чтобы о нем знали и им восхищались все, от рядового до фюрера. И такого восхищения он умело добивался еще со времен службы в Рейхсхвере. Вот как описывает Манштейна Бруно Винцер, служивший под его началом еще в 1920-х годах.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 В душе у меня возникла какая-то трещина, но, к сожалению, небольшая. Примечание. Бруно Винцер, солдат трех армий. Москва. Прогресс. 1973 год. Страницы 75-76. Конец примечания. По иронии судьбы, самый знаменитый полководец Арийского рейха происходил из онемеченных поляков и носил фамилию с явными еврейскими корнями фон Левински. Впрочем, прадедом самого фюрера тоже был чех Ян Непомук Гидлер. Юный Фриц Эрих оказался десятым сыном семьи генерала артиллерии Эдуарда фон Левински и был усыновлен семьей своей тетки, получив таким образом фамилию ее мужа генерал-лейтенанта фон Манштейна, естественному потомственному прусскому офицеру была суждена военная карьера, Первую мировую войну двадцатидевятилетний Манштейн закончил в звании капитана. Ему повезло. Он остался в составе 100-тысячного рейхсвера и даже продолжал расти в звании и должностях. 1921-1924 годы командир роты, 1931-1933 годы командир батальона, все остальное время Манштейн находился на разных штабных должностях, а вскоре с приходом к власти нацистов получает чин подполковника. Трудно отрицать, что своей карьерой настойчивый и упорный в саморекламе офицер был целиком и полностью обязан Гитлеру. Именно нацисты, придя к власти, сначала из подволь, а потом открыто отбросили Версальские ограничения и начали лавинообразное увеличение армии. Следует добавить, что режим, установившийся в Германии после января 1933 года, был не совсем таким, каким его принято ныне считать. Фактически это была коалиция трех достаточно разнородных политических сил, так называемого революционного нацизма, генералитета и крупного бизнеса. Каждая из этих сил обладала чем-то, чего не было у других. Нацисты массовой поддержкой, деловые круги финансами, военные силовым аппаратом рейхсвера и традиционным влиянием в элите общества – Отставные генералы занимали посты силовых министров, входили в руководство большинства политических партий, часто становились канцлерами, а фельдмаршал Гинденбург с 1925 года являлся рейхс-президентом. Примечание. Подробнее о взаимодействии нацистской партии с другими политическими силами Веймарской республики смотрите. Галкин. Германский фашизм. Второе издание. Москва. Наука. 1989 год. Конец примечания. Ни одна из этих сил не имела возможности удержать власть в одиночку при противодействии остальных. Коалиция же, как казалось многим, могла обеспечить достижение общих целей, установление внутренней стабильности, развитие внешнеэкономической экспансии, прерванной поражением Германии в Первой мировой войне, а также прямого военного реванша. Безусловно, приоритетность указанных целей, а также взгляды на методы их достижения у описанных группировок сильно различались. Это вызвало борьбу внутри коалиции, не закончившуюся даже с началом Второй мировой войны. В любом случае, представление об однородности – и так называемой «тотальности» нацистского государства сильно преувеличены, но одновременно столь же преувеличено мнение о том, что цели нацистов были только их целями и не разделялись другими политическими силами Третьего Рейха. Возвращаясь к германской армии, можно отметить, что союз с нацистами в первую очередь обеспечила высшее руководство Рейхсвера, командующий сухопутными войсками генерал-полковник Курт фон Хаммерштейн Экворд, начальник войскового управления Труппенампт Курт фон Шлейхер, командующий Первым военным округом Восточная Пруссия генерал-лейтенант Вернер фон Бломберг. Особую роль сыграл фон Шлейхер, который имел тесные контакты со штурмовыми отрядами нацистской партии С.А., И их главой Эрнстом Рёмом. Когда весной 1932 года прусской полиции были получены доказательства подготовки нацистскими военизированными формированиями вооруженного мятежа, генерал Тренер, занимавший одновременно пост военного министра и министра внутренних дел, издал приказ о запрещении СА и СС. Шлейхер также подписал этот приказ, Но одновременно при поддержке Гинденбурга начал кампанию против него, а также впрямую против тренера. От имени офицерского корпуса он организовал так называемый «вотум недоверия своему давнему покровителю и непосредственному начальнику. Против тренера и его приказа выступили Хаммерштейн-Эквард, командир второй дивизии Федор фон Бок командир третьей дивизии фон Штульпнагель. Эта беспрецедентная кампания в итоге привела к отставке тренера и всего правительства. Указ о запрете СА и СС был отменен. 1 июня вместо Брюнинга канцлером стал Франц фон Папан. Военным министром в организованном Папанном кабинете баронов стал сам Шлейхер, а на его прежнюю должность был назначен генерал Адам. Новое правительство не пользовалось популярностью, а сам Папен за согласие возглавить его даже был исключен из своей партии-центра. Тем не менее, 20 июля правительство Папена совершило акт на грани военного переворота. В нарушении Конституции оно объявило о распуске социал-демократического правительства Пруссии При этом Берлин был объявлен на военном положении, а функции исполнительной власти здесь были переданы командующему Третьим военным округом генералу Герду фон Рунштетту. Очевидно, что целью этой акции была, так сказать, зачистка прусской полиции, той самой, что полгода назад обнаружила подготовку нацистов к вооруженному мятежу. В итоге антинацистский настроенный шеф прусской полиции Зайверинг был отправлен в отставку, а социал-демократы, не желая ссориться с генералами, в очередной раз трусливо проглотили пощечину. Можно предполагать, что прусский переворот стал репетицией общегерманского переворота, которому вели дело военное при явном содействии рейхспрезидента президента Гинденбурга. Гитлеру и нацистам в этом сценарии отводилась роль младшего союзника – так же, как позднее это было в Испании с фалангой. Но, не получив массовой поддержки, военные пока не решались вывести войска на улицы, поэтому Шлейхер начал переговоры с Гитлером об условиях вхождения нацистов в правительство. Гитлер сразу потребовал себе пост канцлера. Шлейхер не захотел идти на столь большую уступку, и поэтому начал параллельные переговоры с лидером левого крыла НСДАП Грегором Штрассером. Судя по всему, именно контакты с Рёмом и Штрассером через два года определили его судьбу. В последних числах ноября правительство Паппена ушло в отставку, после чего Шлейхер сам занял пост рейхсканцлера, однако позиции его уже пошатнулись – Неуступчивостью генерала оказались недовольны как нацисты, так и многие военные. Политический кризис в стране разрастался. В конце января фон Бломберг посетил Гинденбурга и от имени Рейсхвера потребовал создания коалиции с широким участием нацистов. 28 января под давлением Гинденбурга Шлейхер подал в отставку, А на следующий день он вместе с хаммерштейн Эквартом и начальником Центрального управления Министерства Рейхсвера генералом фон Бредовым предложил Гинденбургу назначить Гитлера Рейхсканцлером. Примечание Галкин. Германский фашизм. Второе издание. Москва наука 1989 год. Страницы 125-126. Конец примечания. Однако было поздно. Попытка военных поставить нацистов в положение младших союзников уже провалилась. 30 января 1933 года Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. Военным министром в новом правительстве стал фон Бломберг. Но уже 1 февраля генерал фон Бредов был смещен со своего поста, и заменен генералом Вальтером фон Рейхенау, известным своими симпатиями к нацистам. В октябре 1933 года генерал Адам был отправлен на должность командующего 7 военным округом, а вместо него начальником войскового управления стал генерал Людвиг Бек, известный тем, что еще в 1930 году будучи командиром полка в Ульме, взял под защиту трех младших офицеров, отданных под суд за агитацию против участия армии в подавлении возможного нацистского мятежа. 1 февраля 1934 года Хаммерштейн Эквард был также отправлен в отставку, а должность главнокомандующего сухопутными силами занял генерал Фрич Шлейхер, Более не занял никаких военных постов и 30 июня 1934 года был убит во время «Ночи длинных ножей» вместе с Эрнстом Ромом, с которым поддерживал активные контакты уже с 1931 года. Таким образом, нацисты пришли к власти в Германии при прямом участии армии, Однако итоговый расклад оказался не таким, на какой рассчитывали военные лидеры. По словам Манштейна, в первый период после прихода к власти Гитлер, безусловно, еще проявлял к военным руководителям чувство уважения и ценил их авторитет. Армия при генерал-полковнике бароне фон Фриче, как и при фон Браухиче, настаивала, на своих традиционных понятиях простоты и рыцарства в общении, а также на солдатском понимании чести. Хотя Гитлер и не мог упрекнуть армию в нелояльности по отношению к государству, было все же ясно, что она не собирается выбросить за борт свои традиции в обмен национал-социалистские идеи. Также ясно было и то, что именно эти традиции создают армии популярность среди народа. Примечание. Утерянные победы. Конец примечания. Что касается так называемых рыцарских традиций и так называемого солдатского понимания чести, то особенно ярко они проявились у генерала Шлейхера, не постеснявшегося организовать интригу против своего начальника и покровителя Тренера и получившего в этом поддержку других военных. В дальнейшем, особенно в ходе кампании на Востоке, эти традиции проявятся еще более ярко. Но для нас важнее дальнейшее замечание Манштейна. Если Гитлер вначале отвергал подозрения по отношению к военным руководителям, исходившая от партийных кругов, то травля армии, в которой такие личности, как Геринг, Гиммлер и Геббельс, по-видимому, играли главную роль, в конце концов принесла свои плоды. Военный министр фон Бломберг, хотя очевидно и невольно, в свою очередь способствовал пробуждению недоверия у Гитлера, слишком усердно подчеркивая свою задачу приблизить армию к национал-социализму. Итак, генералитет был недоволен тем, что фон Бломберг слишком активно сдает позиции армии, не пытаясь бороться за доминирование в коалиции. Это усугублялось тем, что нацисты начали формирование собственного рода войск военно-воздушных сил, которые ранее Германии были запрещены. Шефом Люфтваффе стал Герман Геринг, то есть эта структура изначально представляла собой нечто вроде, так сказать, альтернативных вооруженных сил, причем сил элитных. Кроме, собственно, авиации в состав Люфтваффе входили многочисленные наземные структуры, в том числе боевые, включавшие в себя зенитные полки и дивизии, обеспечивающие противовоздушную, а впоследствии противотанковую, оборону армейских соединений. К началу войны Люфтваффе составляли около четверти всей численности армии, на их содержание уходило более трети военного бюджета. Военные постепенно оттеснялись на вторые, даже третьи роли в коалиции». Одной из причин такой ситуации стали внешнеполитические успехи Гитлера. И во время кризисов вокруг Австрии и Чехословакии военное руководство каждый раз сомневалось в успешности задуманного и опасалось реакции стран Запада. Но каждый раз Гитлер добивался своих целей, а Запад шел на уступки, и с каждым этим шагом политическое влияние вермахта падало – а Гитлера и НСДАП росло. Естественно, генералы были недовольны. Но ни на одном из этапов этого процесса никто из них не попытался разорвать эту коалицию, хотя бы в форме добровольной отставки. Не потому, что военные не решались выступить против целей Гитлера, а потому, что иных целей у них не было. Но нацисты демонстрировали больший успех в достижении этих же целей, отчего их популярность в германском народе все более крепла. Выступить против них значило бы пойти против воли Германии, поэтому все недовольство и все разговоры о мятеже оставались, так сказать, кухонными вплоть до 1944 года, да и тогда военные проявили удивительную для германских офицеров нерешительность. Но вернемся к нашему герою.